Евгений Красницкий «Богам Божьи, людям, людское» от автора Это последняя книга из серии «Отрок». Нет, я не собираюсь расставаться с Михаилом Андреевичем ратником, оказавшимся в XII веке в теле подростка Миши лесовина. Просто мальчик вырос, и повествование о его приключениях будет продолжено уже в серии книг под общим названием «Сотник». Разумеется, в первые шесть книг вошло далеко не все, что написано мной за прошедшие два с лишним года. Часть задела, возможно, будет использована мной позже, а три фрагмента помещены в конце этой книги, под общим заголовком «Люди», «События», «Разговоры». В этих фрагментах содержится то, что важно для понимания причин дальнейших событий и для более глубокой прорисовки характеров некоторых персонажей. Зосим Любезный читатель, позвольте оставить вас наедине с книгой «Богам Божьей. Людям людское», в надежде, что она не покажется вам более скучной, чем предыдущие. Часть первая. Глава первая. Август 1125 года. База младшей стражи, село Ратное и окрестности. «Едут!» Дударик ворвался в лазарет с таким лицом, будто сообщал о начавшемся в крепости пожаре. В другое время за подобное поведение он получил бы от Юльки. В общем, получил бы, да так, что на всю жизнь зарекся бы заходить без разрешения, но сейчас одно слово «едут» снимало с него любые грехи. В крепости уже несколько дней ждали возвращения первой полусотни младшей стражи из похода. Юлька, услышав Дударика, замерла возле постели Трифона, которого под ее присмотром перевязывала Слана, одна из новых помощниц. Из головы разом вылетели все мысли вместе с планами поведения при первой встрече с Мишкой, выручили зашевелившиеся и начавшие подниматься больные и раненые. Привычно цыкнув на пациентов и шуганув Дударика, который и так не собирался задерживаться в лазарете, лекарка, сдерживая себя, нарочито неторопливо ушла в свою коморку и только тут заметалась. Вытащила зеркало, забыла в него глянуть и принялась искать платок – Мишкин подарок. Вовсе не там, где ему надлежало находиться. Платок, впрочем, нашелся быстро. Слишком мало вещей было в коморке. Юлька потыкалась туда-сюда, сама не зная зачем, почувствовала, как горят щеки, убедилась, глянув в зеркальце, что это ей не кажется, и уже собравшись бежать в сене к катке с холодной водой, приструнила сама себя, вспомнив уроки матери. Лекарка в любых обстоятельствах должна уметь сохранять спокойствие, не показывая ни голосом, ни внешностью, какие чувства ее обуревают. Немного посидела на постели, закрыв глаза и выравнивая дыхание, пробудила в кончиках пальцев ощущение жара и погнала волны успокаивающего и расслабляющего тепла вверх по рукам. Привычное упражнение с первого раза не получилось. Шея не расслабилась, а наоборот, напряглась, кровь забилась в жилах еще больше привела к лицу. Пришлось встряхивать ладонями и начинать все сначала. Со второго захода вышла как надо. Юлька неторопливо накинула на плечи переливающийся лазурью шелковый платок, поглядывая в зеркало тщательно оправила его и, сделав несколько глубоких вдохов, неторопливо вышла из лазарета на улицу. Помощницы Слана и Полина были уже тут как тут, нетерпеливо топтались на месте, собираясь бежать к воротам. — А вы чего здесь? — осадила девица Юлька. — К больным ступайте, там и без вас обойдутся. — Так может, еще раненые будут? — попыталась возразить Полька. — Мы бы сразу и... — А без вас их от ворот сюда, значит, не довезут? — Пошли. Все для перевязки приготовить и ждать. Юлька, не оглядываясь на помощниц, двинулась к воротам. Сзади чуть слышно донеслось. — кто нацепила. Это я Михаила подарил. Только пройдя несколько шагов, Юлька заметила шагавшую через крепостной двор Мишкину мать, которую сопровождал табунок девок во главе с Мишкиными сестрами, Анькой младшей и Марией. «Строга ты с помощницами, строга!» Анна старшая поощрительно улыбнулась. «И правильно, нечего им у ворот делать. Поход отроков не провожали, возвращения их не дожидались, ночами за благополучие их не молились, подушки слезами не мочили». Анна Павловна произносила слова ритмично, в такт шагам, и нарочито громко, чтобы слышали девицы, сбивавшиеся позади нее в маленькую толпу. «Радости встречи достойны только те, кто дожидался, а для остальных это зрелище. Мария, ну-ка, поторопи плаву, что-то я ее не вижу». Машка повернула было в сторону кухни, но почти тут же из дверей пищеблока выплыла плава, держа в руке расписной ковш. Позади нее обозначился и простыня в обнимку с объемистым бочонком. В Ратном встреча возвращающихся из похода Ратников была обставлена выработанным и утвердившимся за многие десятилетия ритуалом. Ратники неторопливо выворачивали из-за края леса, останавливались и, обнажив головы, крестились на колокольню Ратнинской церкви. Стояли довольно долго, дожидаясь, пока подтянется обоз, и одновременно давая возможность встречающим собраться у въезда в село. Потом ехали к воротам шагом, чтобы встречающие успели выйти навстречу. У ворот спешивались, снова обнажали головы и вторили молитвам священника, выходившего вперед из толпы односельчан. При этом старались не обращать внимания на женщин, не обнаруживших в строю своих родных и торопливо пробирающихся в сторону обоза, везущего раненых и убитых. Радость встречи и благодарственная молитва – не должны омрачаться ничем. Потом будут слезы и причитания. Потом сотник и десятники будут ходить по дворам, кланяясь вдовам и сиротам, проща прощения за то, что не сберегли мужей, отцов, братьев, сыновей. Потом все село соберется возле церкви на отпевание убитых, и также все вместе пойдут на кладбище, чтобы предать павших земле. Потом староста привезет на подворье погибших Вдовьи доли добычи и хозяйским глазом определит, какая помощь требуется семье, оставшейся без мужских рук. Все это будет потом, а сначала – радость, встречи и благодарность Всевышнему. Жизнь продолжается. В крепости у отроков не было ни матерей, ни тем более жен. Раненых обузники привезли раньше. Легких – сюда, тяжелых – вратное к Настене, убитых – тоже вратная Однако встретить молодых воинов – из первого в их жизни боевого похода, надлежала как следует. Так, чтобы эта встреча запомнилась на всю жизнь и, возможно, стала бы основой нового, своего собственного отличного от ратнинского ритуала. Этим Анна Павловна озаботилась заранее, даже провела пару репетиций, правда, Юльку на репетиции не звали, и она не знала, где ей надлежит встать и что делать. Анна-старшая, как выяснилось, об этом прекрасно помнила. Подхватив Юльку под руку, она притянула лекарку к себе и негромко сказала «Держись рядом со мной. Как только Антон доклад окончит, если захочешь, первая к Михаиле подойдешь». Ободряя, слегка напрягла пальцы, которыми держала Юльку за руку и добавила «А платок-то Михаил тогда верно сказал, как раз под цвет глаз». Слова, казалось бы, приятные, вызвали у Юльки досаду. «Десятка шагов от лазарета не отошла, а про платок уже дважды услышала. Так и будут теперь трепать. Для Мишки вырядилась. Хоть снимай да прячь». «Правильно, надела». Анна снова улыбнулась, теперь уже понимающей. «Михайло его на тебе еще не видел?» «Сразу заметит. Порадуется». Юлька снова ощутила жар на щеках, а губы сами собой начали расплываться в улыбку. Но тут внимание Анны очень вовремя отвлек на себя дежурный урядник Антон, Матушка-боярня, а как Михайлу-то величать теперь? Его же господин сотник, это самое, э, ну, старшиной-то у нас нынче Дмитрий. Вести о штурме Острога и лишении Мишки старшинства принесли первые раненые, доставленные обозниками в крепость. И для Юльки впервые, сколько она себя помнила, главным стали не забота о пациентах и не сожаление о погибших, а на несчастье. Именно несчастье, потому что, понимании юной лекарки, Мишка не мыслил себя отдельно от младшей стражи. Как же он теперь? За что старик Корзин с ним так обошелся? Потом, когда привезли раненых из-за тиши, все стало еще непонятнее. Мишка, вроде бы уже и не старшина, все равно командовал утраками и даже увел два десятка в самостоятельный поход. Юлька тогда не удержалась и попыталась получить разъяснение у боярыни Анны, Та тоже не скрывала беспокойства за сына, но ответила уверенно. Старый Лисовин мудр и знает, что делает. Раз лишил старшинства, значит, это для чего-то было надо. Правда, уверенности ее хватило ненадолго. Вести ранения Алексея тоже были какими-то противоречивыми. То получалось, что ранен он чуть ли не смертельно, то ранение такое легкое, что старшего наставника, младшей стражи, даже не стали перевозить через болото конце концов уже юльки пришлось успокаивать Анну, напоминая, что раненым всегда все представляется в мрачном свете, гораздо хуже, чем было на самом деле, а самостоятельный поход опричников вовсе не опасен, иначе дед Мишку ни за что не отпустил бы. Разговор, что называется, сложился. Юная лекарка видовским чутьем уловила некую теплоту, возникающую между ней и Мишкиной матерью, но тут все испортила Анька-младшая, до того радовавшая собеседниц, совершенно необычной для нее сдержанной молчаливостью. «А если Миньку убьют?» Юльку будто пилой по сердцу полоснула. То, что мы с Ляньки-младшей были почти целиком заняты туровскими женихами, изнывающими в ожидании ее приезда, было известно всем. То, что весь ум, положенный двум старшим мешкиным сестрам, почти целиком достался одной Марии, тоже. Но ляпнуть такое... Начисто позабыв материн запрет пугать людей видовством, не заметив уже занесенную для оплеухи руку Анны Старшей, Юлька вывернула колдовским жестом ладонь в сторону Аньки-младшей и прошипела таким тоном, что самой стало жутко. «Если накаркала, женихи тебе уже без надобности!» Получилось настолько убедительно, что дура Анька, отшатнувшись, аж позеленела, А ее мать так и замерла с поднятой рукой с трудом произнеся враз побелевшими губами: Что ж ты, Днька! Умна была Анна Павловна не отнимешь и перехожанкой у отца Михаила числилась образцовой, но вот ведовство и прочие колдовские дела верила безоговорочно. Кончилось все тем, что в ту же ночь Юлька впервые в жизни самостоятельно выступила в роли жрицы Макаши, впервые возглавила проведение обряда. Все девицы, проходящие обучение на базе младшей стражи, украсив головы папоротниковыми венками, сплетенными в них Юлькой нужными травами, кружили на лесной поляне, мерцая в лунном свете обнаженными телами, и хором повторяли за юной ведуней слова оберегающего воинов заговора. Юлька, сама себе удивляясь, вплетала в колдовской речитатив имя каждого отрока, ушедшего в поход по очереди, и девки взмахами еловых ветвей отгоняли от него беду. Удивлялось же юное ведунье тому, что, не зная родовых имен отроков, поминало их христианские прозвания, и это не вызывало у нее никакого внутреннего протеста или неудобства. И еще одно, совершенно неожиданное впечатление подарило юной лекарке та ночь. Понимание того, что ощущает воинский начальник, когда каждому его слову или жесту беспрекословно подчиняются десятки людей. Поняла, но не возгордилась, а содрогнулась. Вот так посылают на смерть и на убийство. Так послал поп очистить огнем то место, где жила семья матери. Макош смилостивилась. Минька возвращается, а Антон спрашивает, как величать старшину, переставшего быть старшиной. Дурак, какое это имеет значение? Главное, вернулся. «Величать бояричем!» ответила Мишкина мать, мгновенно изменившимся с ласково-покровительственного на командный тоном. Сказала, как припечатала. Антон выпрямился в седле, будто перед сотником. «Слушаюсь, матушка боярыня! Развернул коня и погнал его вон из крепости, а Анна-старшая, вновь подобрев, мягко повлекла Юльку к воротам. Этот мгновенный переход от ласковой покровительственности к командной строгости и обратно выдернул из Юлькиной памяти недавнее материнное наставление. «Особенно же не доверяй, если наказанная тобой вдруг ласковой да улыбчивой к тебе станет. Змеиной эта улыбка будет!» Сразу же позабылись и смущение, и привлекающий взгляды платок. Наказала ли она тогда боярыню Анну? Угроза дочери страхом видовской мести. Потом Анна-старшая беспрекословно отпустила девок, на ночную ворожбу, а сама также беспрекословно осталась дома, поскольку в обряде нельзя участвовать рожавшим женщинам, но... Юлька вспомнила тяжелые бедра Анны старшей, березку по бокам живота, последствия многочисленных беременностей. Анна – мать, а мать не забудет и не простит угрозы для ее детей, и совершенно неважно каковы эти дети – умны или глупы, здоровы или больны, малы или уже сами стали родителями. К тому же Анна умна, а это делает ее еще более опасным недругом. И она женщина. Именно такая женщина, о которой толковала Настена во время недавних ночных посиделок с дочкой. Алексей, конечно же, видел ее такой, без одежды, но все равно глядит на вдову Побратима так, будто никого краше на свете нет. Юная лекарка вдруг показалась себе такой маленькой и беззащитной рядом с боярой анной сильным, умным и смертельно опасным зверем. На мгновение показалось, что ладонь, мягко поддерживающая под руку, вот-вот, словно рысья лапа, выпустит спрятанные в мягких подушечках загнутые когти. Анна-старшая, почувствовав, как поежилась подружка ее сына, снова слегка склонилась к ней и заговорила успокаивающим тоном «Не бойся ничего, все хорошо будет». Я тоже, когда своего первый раз из похода встречала, ног под собой не чуяла. И не думая о том, что все на тебя глядят. Как только отроки появятся, каждая своего высматривать станет, а тебе и вообще обо всем позабудут. Недоверительный тон, не ободряющие слова не подействовали. Скорее достигли обратного результата. Захотелось к маме, к такой мудрой, доброй, сильной, почти всемогущей жрице светлой Макоши. «Но мама далеко, и ей нужна Юлькина помощь здесь, в крепости, потому что Минька... Минька... Он тоже иногда смотрит так, как Алексей на Анну. Он защитит, он... Ищу крестильник в нем...» «Да, пусть увидит платок, поймет, что ждала, что нарочно берегла подарок для подходящего случая...» Вторую полусотню младшей стражи недавно забрали из крепости для того, чтобы они помогли гнать от болота трофейных коней и конвоировать полон. Поэтому за крепостным рвом напротив паромной переправы выстроилось всего около трех десятков отроков. Все были в блестящих на солнце начищенных доспехах на ухоженных конях. Тут же выселись в седлах наставники Прокоп и Тит, а Филимон и Макар, не способные из-за увечий ездить верхом, стояли в сторонке, у самого моста через ров. Перед строем горцевал урядник Антоний, нетерпеливо оглядываясь на отчаливающий от противоположного берега пивени паром. «Ну вот», — удовлетворенно произнесла Анна-старшая, как раз вовремя подоспели. «Девки, не толпитесь, встаньте вдоль моста рядком да не высовывайтесь, проезд не загораживайте. Простыня, вскрывай бочонок». «Да не здесь, вот тут поставь». Плава будет ковшом зачерпывать и мне подавать. Да что вы как в первый раз, дважды же уже пробовали. Маришка, подола тряхни, где уже угвоздаться умудрилась. А ты волосы поправь. Помогите ей, сама-то не видит. Так, хватит вертеться, стоять смирно, косы наперед, через левое плечо. Властный голос бояры Нианны оказал прямо-таки чудодейственное влияние. С троевых команд вроде бы и не прозвучало, Но полтора десятка девиц после короткой суеты изобразили не менее четкое построение, чем курсанты воинской школы. Пока Анна-старшая распоряжалась, Юлька бочком отошла от нее и пристроилась рядом с согнутым, опирающимся на клюку, наставником Филимоном. «Как новая мазь, дядька Филимон, помогает?» «Спасите, Христос, девонька, как огнем прожигает, райское блаженство опознал». Наставник улыбнулся щербатым ртом и хитро подмигнул. «Кабы матушка твоя еще и такую же крепкую брашку делать умела, сыны бы ей не было». Не улыбнуться в ответ инвалиду, сумевшему, несмотря на увечье, сохранить веселость нрава, было невозможно. «Кому? Матушке или брашке?» «А обеим. Так бы и лечился. Мазью снаружи, брашкой изнутри. Таким бы молодцом стал, глядишь, и к тебе бы посватался». Ежели б Михайло подпустил. О, гляди, прилетел сокол твой ясный. Паром действительно ткнулся в берег и первыми с него съехали Михайло и Алексей. Оба были без доспехов, оба сидели в как-то неловко, неестественно прямо, а у Михайло вдобавок еще и левая рука висела на перевязи. Эй, зацепило, видать, твоего ненаглядного. Что-то он... Начал было комментировать увиденное Филимон, но договорить ему не дали. Запел с самой высокой части недостроенной крепостной стены рожок Дударика. «Равняй смирно!» Что было моче, скомандовал Антон. «Равни на Ридину!» И тут, ломая весь торжественный ритуал, откуда-то из-за штабеля досок выскочила красава, тянущая за руку Савву. Малец не очень-то и спешил, видимо, не понимая, куда тащит его внучка волхвы, но потом разглядел отца и сам припустил быстрее красавы. Подбежал к коню Алексея, вытянул вверх ручонки и старший наставник младшей стражи, нагнувшись с седла, подхватил сына и усадил его перед собой. При этом поморщился так, что сразу стало ясно. После ранения это далось ему очень нелегко. Красава подскочила к коню Мишки, но, глянув на всадника, поняла, что подхватить ее так же, как Алексей Саву Михайло не сможет, даже если бы очень этого захотел. Ухватилась за стремя и прижала к сапогу щекой. Выше не доставала. Юлька дернулась, чтобы уйти. Смотреть на то, как эта мелкая гадюка льнет к Михайле, было выше ее сил. Но Анна Павловна удержала юную лекарку, прихватив за рукав цепкими пальцами. «Погоди, девонька, не горячись, сейчас увидишь. Как прибежала, так и убежит». Бояриня оказалась права. Михайло что-то коротко сказал Красаве и, подавшись корпусом вперед, толкнул коленями зверя, заставив его пойти легкой рысцой навстречу коню урядника Антона. Красаве хватило ума не тащиться за стременем, чтобы потом неуместно торчать у всех на виду во время доклада. Но и остаться на месте тоже не получилось, — Сначала Алексей махнул на нее рукой, будто отгоняя муху, потом и сама сообразила убраться из-под копыт коней, сходящих с парома. На некоторое время красаву заслонили проезжающие отроки, а потом, когда паром опустел и его потащили назад к противоположному берегу, Юлька разглядела, как внучка волхвы с пылающим лицом и закушенной губой бежит прятаться за тот же штабель досок, из-за которого недавно выскочила. так -то. Назидательно, — поведала Анна-старшая, — на чужой каравай рот не разевай. «Вот-вот», — поддержал бояриню Филимон, — «столько времени возле воинской школы обретается, а порядка не поняла. Пока молодой сотник доклад о делах не принял, да ковшик квасу с дороги не испил, он еще в походе, и нечего всяким сверестелкам». «Как ты сказал?», — перебила его Юлька, — «молодой сотник?» «А что? <кхм> Старый, что ли, по-твоему?» «Нет, не старый. А почему сотник-то?» «А как же?» Филимон солидно расправил усы и принялся объяснять. В поход сходил?» «Сходил». Ворогов поверг, добычу взял, назад благополучно вернулся. И не сам по себе, а людьми повелевая. «Значит, что?» Наставник вопросительно глянул на собеседницу и сам же ответил. «Значит, воинский начальный человек». «А сколь у этого начального человека народу под рукой ходит?» «По более дюжины десятков. Кто же он, как не сотник?» Филимон утвердительно пристукнул клюкой и подвел итог. «Сотник? Как есть сотник?» Приняв доклад дежурного урядника, Мишка скомандовал вольно и направил зверя к мосту через крепостной ров, при въезде на который стояла Анна-старшая с ковшом в руках. Юлька подняла на Миньку глаза и ни жеста, ни кивка, он всего лишь улыбнулся. И сразу же все окружающее стало мелким и ненужным, ушла куда-то в сторону, вдаль. Неважно куда, остались только эта улыбка и взгляд глаза в глаза, душа в душу. И длился этот взгляд долго, очень долго, вечность, целых пять или шесть конских шагов. Первый шаг. «Вернулся». Второй шаг. «К тебе». Третий шаг. «Ждала». Четвертый шаг. Тебя. Пятый шаг. Я вспоминал. Шестой шаг. Я знаю. Зверь прошагал мимо. Минька не стал оборачиваться. Анна-старшая уже протягивала ему ковш. Здравствуй, сынок. Испей кваску с дороги. Здравствуй, матушка. Благодарствую. Две женщины, одна впервые познавшая, а другая, давно испившая полной мерой, что ожидание считается не в днях и часах, а в мыслях, страхах и надеждах. Две женщины, убежденные в своем праве первыми прильнуть к нему, долгожданному, и слезами, улыбками, словами, объятиями разбить и развеять не только воспоминания о времени разлуки, но и мысли о том, что расставаться придется вновь. Две женщины сдерживали себя, подчиняясь ритуалу и тому, что принято называть приличиями. Приличиями, которые строгие блюстители нравов считают извечными но которые век от века меняются, ловко притворяясь неизменными. Лекарское естество Юльки наконец взяло верх над чувствами и сквозь все еще стоявшую перед глазами Минькину улыбку проступили и болезненная бледность лица, и оберегаемая левая рука, висящая на перевязи, и неестественная прямота посадки в седле. А потом Минька прервал на половине наклон туловища и не дотянулся до ковша с квасом, так что Анне-старшей пришлось поднимать его выше, на всю длину рук. Досталось Минке в походе. Ох, досталось. Михайло спешился, неловко и осторожно, словно опасаясь разбить или сломать что-то хрупкое внутри себя. Передал поводья простыне и встал рядом с матерью, между Юлькой и матерью. она на освободившееся место подъехал Алексей. Снова слова приветствия, плещущийся в ковше квас, Ответные слова благодарности и... Ритуал все-таки сбился. Анна уже взялась за опорожненный ковш, а Алексей его из руки не выпустил. Да, Анна не очень-то его и вырывала. Такой же долгий взгляд, глаза в глаза, такой же безмолвный диалог. Но у Алексея и Анны нашлось, что сказать друг другу гораздо больше, чем у Михайла и Юльки. У юной ведуньи аж дыхание перехватило. Таким плотским призывом повеяло от Анны и таким радостным нетерпением... Отозвался Алексей. Сами собой вспомнились строчки какого-то мудреца-книжника, который перевел Минька. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется. Вот и весь, вот и весь разговор. Только там все грустно было, а здесь как раз наоборот, костер все разгорается и разгорается. Но были там и правильные слова. Нас людская молва повенчала, не поняв, ничего не поняв. Вон как девки пялятся, некоторые даже рты приоткрыли, и отроки тоже. Плава уже и руки в бока уперла, чтобы прикрикнуть, да видать так и не решила. На кого? То ли на молодежь, чтоб глаза не вылупливали, то ли на взрослых, чтобы вспомнили, где находятся. Однако все же нашлись понимающие. Позади, пробормотав что-то на тему, «Вот счастье-то нежданно-негаданно!» Растроганно засопел Филимон, а Минька обернулся, и их с Юлькой взгляды снова встретились. «И у нас все будет!» «Будет!» Юлька спрятала глаза, потому что дальше Миньке знак было не надо. И мысли. «Мой, только мой! У нее Алексей есть, пусть не жадничает!» Были в спрятанном, отнюдь не главными. Тихое волшебство незримой связи между Алексеем и Анной разрушил малахольный Савва, зачем то потянувшись к пустому ковшу, Алексей с заметным сожалением отпустил посудину и направил коня на мост, а Анна отдала ковш плави. Тут же получила его назад наполненным и приветливой улыбкой встретила подъехавшего старшину Дмитрия. Так дальше и пошло. Каждого утра к Анна велечала по имени. Для каждой у нее находилось доброе слово и материнская улыбка. Пока Руська, сидевший в седле, уж и вовсе не пойми как не учудил, спешился Бухнулся переданное на колени и, прежде чем принять ковш, перекрестился на нее, как на икону. Уж на что Минькина мать умела владеть собой, и то чуть не облила парня квасом. «Встань! Воину только перед Господом Богом надлежит!» Голос Анны был даже чуточку растерянным. На коленях. «Встань, я сказала!» Роська послушно встал, но остальные отроки, по его примеру, стали принимать питье, спешившись, предварительно осенив себя крестным знамением, И глядя на бояриню Анну, прямо-таки со щенячьим восторженным обожанием. Юлька чуть няхнула от удивления. Оказывается, все-таки Анну можно смутить. Ай да, Роська! Кого в краску вогнал? Бояриню, мать сотника. Минька сотник, надо же, ее Минька. Юлька обернулась к наставнику Филимону и, вроде бы продолжая недавний разговор, спросила. Дядька Филимон. А если Михайло вправду сотник, так и городок наш, наверное, надо Михайловым называть. А? Наставник с интересом глядел куда-то на мост, еще больше согнувшись, так что опирался подбородком на клюку, будто заглядывая под брюхо проходящих мимо коней. «Михайловым, говоришь? А что?» «Правильно. А то придумали базу какую-то. И слов-то таких не бывает. Ты гляди, что девки вытворяют. Пользуются, что Аньке кони застят». Юлька тоже пригнулась и увидела, что от полутора десятков учениц на мосту осталось меньше половины. Вот и сейчас одна из девиц шагнула от перил на середину моста и ухватила по узцы коня, которого вел в поводу спешившийся отрок. Оба тут же о чем-то оживленно заговорили, да так и пошли дальше, рядышком. Первой в девичьем строю стояла Анька-младшая, надултая и по всему видно злая на весь белый свет. Уйти вместе с Дмитрием, который был бы счастлив подобным оборотам дела, она не догадалась или побоялась, и теперь со злобной завистью смотрела в спины проходящих в крепостные ворота парачек. Один из отроков сам протянул руку стоящей на мосту девицы, Анька-младшая ухватила было ее за рукав, но та вырвалась, даже не обернувшись. У было еще много, а девиц на мосту осталось лишь четверо, и ясно было хоть плач, что к боярышням никто не подойдет, то ли не решаются, тулей. Ли... Да кто их поймет? И ладно бы, как вратном, девиц было бы больше, чем парней, так нет. На полтора десятка девок почти полторы сотни отроков, а боярышнем прям беда. Рядом с Машкой вдруг объявился Дударик, притащивший небольшой кувшин, от которого так и пахнуло стоялым медом, и бестяной ковшик. Вот, нацедил, пока мамка не видит, только ковша нарядного не нашел. Ничего, спасибо тебе. Машка подхватила кувшин и ковшик, Ласково улыбнулась Дударику и отправилась мимо удивленно оглядывающихся на нее отроков к подходящему к берегу парому. Там она дождалась, пока на берег сойдут наставники Илья и Глеб, и с поклоном поднесла им угощение. Весь ее вид так и говорил. «Не хотите и не надо, сама найду кого приветить, а Анька дура пусть одна на мосту торчит». «Ань», – позвал Михаила, – «иди к нам, чего ты там одна?» Последние слова прозвучали уже в спину бегущей к воротам Анки-младшей. Юльке было подумалось, что надо бы посочувствовать Минкиной сестре. Такое да у всех на глазах. Но сочувствие где-то затерялось. «Если уж все мысли только о туровских женихах, то здесь ждать некого и незачем. Как, впрочем, и тебе никто особенно не рад. Хоть бы к брату подошла, спросила бы, что с рукой. Нет, вся в себе».